Глава сороковая Что сказать? В этом доме одежда отыскалась, пусть слегка большеватая, но всё же. Я вас одну с этими мохнатыми не отпущу. Княжич с красными от недосыпа глазами, начиная подозревать, что они тут ночью чем-то до Нильзи интересным занимались, и без меня. Выглядел грозно. Ну, или пытался. Мятая майка немного сбавляла градус пафоса. Мирослав и вовсе не впечатлился. «Можно подумать, можно подумать». Пробормотал он в сторону. «У тебя сегодня ужин с потенциальными невестами». «А я из конкурса выбыла», — призналась я. Правда, изобразить сожаление не получилось. «Почему?» — поинтересовались и княжич, и Мирослав. «Так конкурс же». Я ничего не сделала для пользы города. Или что там ещё надо было? — А, это формально сделали. Камеры отметили вашу работу с клумбами. Да и горожане проголосовали за то, чтобы оставить вас. — Вот спасибо вам, добрые люди. — А есть такое право у них сохранить невесту на конкурсе? — пояснил Лютобор и руку протянул. — Привет, Зар, рад встрече. Рысь вежливо подал лапу. но пользуются им не часто. Для этого надо, чтобы под петицией подписалось хотя бы треть горожан. А она подписалась? Мм, какие активные выперёвки граждане. Ну да, у нас многородечей. Так уж вышло. И прямых, и не совсем, сказал Мирослав. Да, обратней сложные отношения, поддержал Лютобор. Он говорил, что браки у них не долгие. Так вот, многие женщины остаются в городе при детях, ну или с детьми. Отцы обрат нехорошие, даже когда ребёнок дар не принимает, приглядывают, помогают, да и жить тут удобно, тихо, спокойно. Часто потом повторно замуж выходят, другие дети рождаются. Ну и вышло, что если копнуть, кто-то кому-то дороже чем выходит. Надо, наверное, благокатарности преисполниться. Они выходят Ведь какая возможность была с конкурса этого? Нет. Ну вот что с ними делать-то? Ничего, похоже. Зелье моё так и стояло на полочке, где я его оставила. Рысь из зелья. Ведь книга подсказывала. Опять же, почему мне, а не Наине? Почему? спросила я у книги. Но страницы остались чистыми. Ясно отвечать не станут. Хорошо, попробуем иначе. Евы ведь приворожили того рыся. Но чем? Тихий шелест, и снова страницы раскрываются. На них рисунок, явно сделанный во времена стародавние. Уж очень характерное, схематическое почти, изображение. Две девицы с несуразно огромными головами склонились над котлом. На одной — длинный в полодеяние, другая — обнажена. Обе — длинноволосые. Над котлом поднимается пар, а над ним уже нарисован зверь. И рецепт тут же. Зелье в сердечную страсть возжигающее. Приворотное? Не совсем. Я веду пальцами по строкам. Волчий ягодник, снятый после первых морозов, имеет цвет, о котором я только слышала. Кровь, не совсем понятно чья. А нет, внизу уточнение. Дева невинный, и зверь, кое его приручить надобно. Зверь стала быть не просто приворотная, а наоборот, не рассчитанная. А вот пыльцеголовник и сон-трава в нём как раз на то, чтобы зверя подчинить. Как и полуночная роса, которая со следа собрана. Не простой рецепт. Закусываю губу. Если так, то эта Василиса зараз знала а откуда. Хотя, если ведьма, то наверняка не из молодых. Надо было спросить, какого рода эта Василиса и где училась. Некоторые ингредиенты очень специфичны. И если допустить, что раз ус рысьего следа она при Толике удача получить могла, то вот шерсть и ус — это уже сложнее. Стало быть, Зар доверял ей или не ей? А что, если зелье изготовила не она, то кто? Кто-то, кто жил достаточно давно, чтобы знать чуть больше остальных. Кто-то хитрый и изворотливый. Я дочитала до конца страницы. Так и есть. Зелье работало, но заклятие держалось от луны до луны. Стало быть, и зелье требовалось подавать снова и снова. Оно, конечно, зачарованного зверя, и росы собрать, и шерсти надрать проще. Но вот я взяла бутылочку. Книгу тоже подхватила и вышла в кабинет. Что-то случилось. Мир устроился напротив люто, и оба сверлили друг друга взглядом, мрачным таким. Если драться станете, то в саду лучше. Ах, прошу прощения. Мир чуть склонил голову. Мы не собираемся выяснять отношения здесь, добавил Люд. И хорошо. Я положила книгу на стол. К счастью, открывшееся мне заклятие не исчезло. Посмотрите, пожалуйста, могли ли быть? Я отошла, позволяя Миру приблизиться. И Люд тоже не уседел. Только Зар остался спокоен, лежал себе, лапу на лапу закинув, и голову поверх пристроил. Позёбывал, дощурился, будто всё происходящее его не касается. «А пожалуй...» — мир выдохнул резко и зло. «Вот тварь! Я снимок сделаю. Это важно. Очень!» «Если получится сделать. Книга может и не позволить». «Пусть сделают!» Попросила я книгу. «Пожалуйста». «Спасибо. О таком мы не слышали». Мирослав сделал несколько фотографий, да и люд не утерпел. Он коснулся страницы, наклонился, даже понюхал. «Старая запись. Раннее средневековье ориентировочно. С чего ты? Рисунки. Характерные весьма изображения. Посмотри». С одной стороны кажутся схематичными, с другой очень детальные. Манер написания опять же вот эти обозначения. Палец льوتا ткнул куда-то в сторону. И здесь это переписано, и вероятно, с очень старого свитка. Видишь, знаки тут и тут. Мирослав склонился. Кто? Василиса была сильной ведьмой. Да, но сомневаюсь, что она могла бы сама. Сильная да, умная нет. Самолюбивая, самоуверенная, но не умная. Другая бы куда осторожней пользовалась, а тут почему мы ничего не почуяли? Не знаю. Заговор. Лют провёл пальцем по строке. Видишь? Эти слова кажутся бессмыслицей, но лишь кажутся. Это тайное имя Велеса. а его слово для зверя — «закон». Мир отстранился. Откуда она, если бы знала, или её родители воспользовались бы и раньше? А больше ничего подобного и не происходило, или я не знаю. Розалия. Я опустилась на пол возле рыси. Она как раз была и сильной ведьмой, и старой, и опытной, и что-то такое могла уметь — Даже записи не надо. Сама вспомнила бы. Взгляд у Рыся всё-таки человеческий. Она дала девчонке инструмент. Может, надеялась, что ваш брат отведёт её к источнику? Или что это Василиса подружится с Наиной? Или как-то сумеет на Наину надавить? Главное, что она помогла Василисе. А потом, потом назначила встречу. И выпила душу, согласно условиям заключённой сделки. Я не знаю наверняка... Но подозреваю, что именно так всё и случилось. Только почему книга не показала это заклятие наине? Я повернулась к книге и не удивилась, увидев пустые страницы. Да, долка она исполнила. Знать бы кем поставленной, и вовсе вопросов не стало меньше. Ай, рот открой, сказала я рысю. Пожалуйста. Тот потянулся лениво так. Зар, не дури. попросил Мирослав: "А матушке подумай и вообще. Я, между прочим, до сих пор мечтаю." Зара открыл рот. А вот сколько лить-то? В рецепте о дозе ничего сказано не было, как и о том, как эту дозу рассчитать для рысей. Хотя отравы вроде нет. Я ей вылила всё, а он проглотил, закашлялся, правда, головой затряс, а потом вовсе вскочил на четыре лапы, качнулся и рухнул. Твою ж Тело рыси пошло судорогой, потом ещё одной, рыся скрутило. "Идём", княжич подхватил меня под руку. "Не стоит, они этого не любят". И уволок. Книгу, к слову, я успела прихватить, а то последнее, что я увидела, обернувшись, как бьющуюся в конвульсиях рысь окутывает туман. "Я я не хотела". Княжич захлопнул дверь и спиной к ней прижался. "Я не хотела". Так, всё хорошо. Хорошо? А если он, если Мирослав взял ответственность на себя, а совесть моя он тоже на себя возьмёт? Что-то очень сомневаюсь. На самом деле, как я понимаю, начался оборот, пусть и не контролируемый, но это уже хорошо. Мир большой, тебе ж сильный поможет, поддержит. И если получится, оборот не тебя не отпустят. В каком смысле? Слёзы, которые едва не посыпались из глаз, высохли моментально. Впрямом, вполне серьёзно ответил Лёд. Из-за двери донёсся протяжный крик, и не сказать человеческий и разверинный. По суди сама двое из ста обрели суженых. Мальчишка, который ещё недавно умирал, того и гляди очнётся и снова будет уже не один. Он ещё не очнулся, и не факт, шансу у него появился. «А это много, очень. Теперь еще и Зар. Его очень любят. Он и вправду был бы толковым вожаком. Так что если не мир, то кто-нибудь да попробует привязать тебя прочнее. Но, скорее всего, именно мир». «Как?» «За мужеством». «Да не собираюсь я замуж!» Получилось чуть громче, чем хотелось бы. «Скажем так, они довольно упрямы. И если решат, что так оно надежнее, то твое желание...» они, конечно, примут во внимание, но постараются его изменить всеми доступными средствами. Вот и делай после этого допро людям или не людям. Не стоит бояться. Похищать и принуждать тебя никто не рискнёт. С хозяйкой место это себе дороже. С какой есть места, не просто места, а места именно такие особые, силу таящие. а при них те, кто места эти хранят. Как Наина? Здесь не уверен. Когда-то да, но вот слишком много всего вскрылось и вскрывается. Я начинаю думать, что Наина совершила нечто такое, что разорвало её связь с этим местом. Потому и силы у неё была, но как бы не совсем. И книга ей не подчинялась. И ведьма это опять же. Хозяйка места почувла бы неладное, а она вот Ни она, ни дед. Люд замолчал. Так мы и стояли, молча, вслушиваясь в то, что за дверью происходит. А там кто-то хрипел, сипел и кашлял. Причем громко. И когда замолчал, то в дверь постучали. «Мы уезжаем!» раздался голос Мирослава. «Я прошу прощения за причиненный беспорядок и уберу все, но...» «Погоди!» Я встряпнулась, когда взгляд задержался на флаконах. Ещё два. Не знаю, надо ли их пить, но если сварила, то возьми на всякий случай. Лют отступил и дверь приоткрыл, и флаконы сам передал. Получилось? тихо спросила я. Пока сложно сказать. Мирослав выглядел совсем бледно. Облик вернулся, а вот с остальным разберёмся. Надеюсь. И они ушли, а мы остались. И я стояла, прислонившись спиной к двери, обнимая книгу и думая, да ни о чём не думая. Яна мягко позвал княжич. «Может, вернёшься к нам?» «Нет», — я покачала головой. «Всё хорошо. Просто много навалилось, вот. Я справлюсь. Я ведь всегда и со всем справляюсь. Сейчас как-нибудь отойду». Вот чаю попью. Чаю сделаешь? спросила я. Э, чаю. Сам же говорил, что в любой непонятной ситуации надо пить чай. А, это да, улыбнулся Лют. Сделаю сейчас. и сделал. Мы сидели на кухне, и пили чай, крепкий, тёмный, и молчали каждый о своём, но всё равно вместе. Я смотрела в окно и думала, что надо бы кусты постричь, что чубушник разросся, что с берейей и деревьями бы заняться. Яблоня старая совсем, тяжело ей. Но омолаживать лучше глубокой осенью, когда уснёт она, или по весне. Надо будет почитать, как оно правильно. А лучше пригласить человека, который в яблонях больше моего понимает. Ещё бы пару грядок поставить. Таких высоких я видела в интернете. Да травами заняться. А то что я за ведьма-то на покупных? Пусть не всё растёт. Но ту же мяту или вон ромашку с базиликом вполне осилю. И прочие мелочи. Звонок телефона нарушил такую уютную тишину. «Извини». Княжич поднял трубку. «Да». Кто-то что-то говорил, а он отвечал. А я? Я всё так же смотрела в окно. «Мне надо уйти, следователя встречать. Конкурс придётся немного свернуть». Люд убрал трубку. «Придумаем что-нибудь. Концерт какой или там ярмарку. Ярмарка и так планировалась. Просто сдвинем немного. Дед артистов пригласит. Объявим паузу». Почему-то он выглядел до Нильзы виноватым. «Хорошо». Соглашаюсь. Пауза мне не помешает. И не только мне, наверное. Тут ещё Люд не спешил уходить. Прибыл отец Девьяна, и он захочет встретиться. Но ты не обязана. Не обязана. Если подумать, я много чего не обязана. Он вреда не причинит. Просто человек своеобразный. А как мальчик? Пока без изменений. Люд покачал головой. То есть Цисковский утверждает, что изменения есть, он уже и дышит сам, и сердцебиение, и что-то там ещё. В общем, точно лучше, но в себя не пришёл. Надо бы навестить. И отца Девьяна я не боюсь. И никого, пожалуй, больше не боюсь. Скажи, я замялась, не зная, как сформулировать просьбу. Твой дедушка сказал, что будет говорить с Агнативом. Да, он старший в роду, ему и отвечать нельзя. За тёмную ведьму, которую сам князь не заметил. И не только он. Что-то слегка перегибают они. И Люд всё понял по моему взгляду. Ничего ему не грозит. Дед просто хочет глянуть. Мало ли что ведьма сотворить могла. Вот и... А так дед просто зол на себя прежде всего. Ну да, верю. Так что ты хотела? Могу я с ним встретиться? И с дочкой его?» Правда, она беременная, и мы с её мужем когда-то встречались. Но дело не в нём, в ней. И я так и не поговорила с Ульяной Цисковской. «Это, это связано с Розалией. Да и Цисковская пусть бы глянула обоих. Я не собираюсь причинять ей вред. Просто сама не знаю, зачем оно мне. Но надо. — Ну, не думаю, что будет проблемой, — кивнул Люд. А ты отдохни всё-таки, хорошо? Отдохну. Ещё мне нужно будет уехать. Куда? Он подобрался. Туда, где я родилась. А я потёрла лоб. Усталость, отступившая, была возвращалась, и с ней нудная головная боль. Возникли вопросы. Не знаю, найду ли я ответы. Я там не была целую вечность. Но теперь просто чувствую, что надо «Хотя бы для себя». «Ну, я отвезу, если подождешь до завтрашнего дня». «А, или Мирослав, хотя, конечно, лучше я». Княжич протянул руку и коснулся щеки. Его сила была мягкой, что облако. «Слушай, ложись спать. Увидишь, все образуется». И я легла. И сон был в кои-то веки спокоен. Кажется, где-то там, за гранью сознания, шелестели листья великого дуба, напевая колыбельную. И было так хорошо, как бывает лишь в детстве.